Там же страница 131. Политика мало интересовала молодого Вернадского, и тем не менее он не мог не определить своих взглядов на происходящие события. Как и большинство либерально настроенной интеллигенции, Георгий ратовал за перемены в стране, но он всегда был против крайних экстремистских методов достижения цели. В университете он вступает в студенческую фракцию партии народной свободы, более известную под названием партии кадетов. Оставаясь приверженцем либеральных демократических идей, он не участвует в политике, его все больше и больше привлекает академическая карьера. Этому способствовали и такие прекрасные преподаватели, как Ключевский, Готье, Виппер, Кизеветтер. Большое впечатление на него произвели труды Платонова. В студенческие годы Георгий вернадский попробовал себя и в роли преподавателя, читал русскую историю на рабочих курсах в Дорогомилове, ездил в Мытище в воскресную школу, где всегда с нетерпением ждали и внимательно слушали его рассказы о далеком прошлом. Там же страница 133. В 1910 году вернадский закончил университет и решил продолжить изучение истории. Но оснований, чтобы остаться в университете для подготовки к званию профессора, у него не было, и он решает начать самостоятельные исследования по истории Сибири. Результатом кропотливой работы в Московском архиве Министерства юстиции стали три статьи о продвижении русских в Сибирь. Но сдать экзамены и защитить диссертацию на степень магистра в Московском университете он уже не мог, поскольку в 1911 году, после университетских волнений, из Алма-Матер ушли его любимые педагоги Петрушевский и Кизеветтер. Покинул университет и переехал в Петербург, и его отец. Поэтому Георгий обращается к преподавателю Санкт-Петербургского университета Платонову с просьбой стать его научным руководителем. Там же страница 135. Переезд в столицу и удаленность от московских архивов заставили Вернадского изменить тему диссертации. И вновь сильнейшее влияние он испытал со стороны своего бывшего гимназического учителя Борского, которого встретил в Петербурге. Яков Лазаревич убедил Георгия заняться изучением истории масонства при Екатерине II. Там же страница 136. Научное мировоззрение Вернадского формировалось и на вечерах, которые устраивали Платонов, Лаппо-Данилевский, Рождественский. На квартирах этих маститых ученых собирались их молодые ученики и увлеченно спорили о прошлом, настоящем и будущем России. Там же страницы 138-139. Весной 1914 года, после пробной лекции, Георгий Владимирович был принят в число приват-доцентов Санкт-Петербургского университета, и получил право на чтение лекций, проведения семинаров по русской истории. Там же страница 138. В начале 1917 года его диссертация была готова, и ему посоветовали опубликовать ее к моменту защиты. В мае исследование вернадского русское масонство в царствование Екатерины II было издано и на 22 октября назначена защита. Вернадский, русское масонство в царствование Екатерины II, Петроград, 1917 год. При содействии Платонова Георгий Владимирович получает место профессора русской истории в Омском политехническом институте, но в Перми на полпути к Омску, где Вернадский вынужден был задержаться из-за нескончаемых забастовок на железной дороге. Ему предложили преподавать русскую историю нового периода в местном университете. Первым понравилось молодому профессору, и он решает остаться. Однако в октябре на короткое время он возвращается в Петроград,